Глава 5. Времени у нас было слишком мало, чтобы тратить его на сон, и более-менее мы пришли в себя, когда дело уже близилось к утру. С первым лучом рассвета Саманта мягко соскользнула с кровати и, подойдя к окну, наблюдала, как поднимающееся солнце раскрашивает горизонт. Я же просто лежал и любовался силуэтом её фигуры. Сейчас в лучах рассветного солнца Саманта красотой легко могла поспорить с любой ожившей грацией, богинями изящества, прелести и красоты. Бросив последний взгляд на залевшее край неба, Саманта потянула завязку портьеры, и тяжёлая шелковая завеса мягко расправилась, полностью закрывая нас от робкого утреннего света. Сразу после Саманта вернулась на кровать, Легла поперёк широкого ложа, сложив ладони у меня на груди и положив на них голову, как на подушку. "Ничего не хочешь мне сказать?" ты, потрясающая!» Саманта довольно кивнула, на пару мгновений прикрыла глаза. Она, как и я сейчас, полностью обессиленная, плавала на границе между сном и явью, наслаждаясь приятной расслабленной негой. Голова Саманты лежала на моей груди, И я мягко гладил ее по рассыпавшимся волосам. Потянувшись, руку она мою перехватила и пару раз поцеловала пальцы и ладонь. Говорить на языке тела друг с другом у нас, как я заметил, получалось гораздо лучше, чем говорить на человеческом разговорном языке. Может, потому что саманти антирусский не родной? "Хам", услышав мои мысли, прошептала принцесса. "А потому что не стоит читать чужие мысли". Что и требовалось доказать? Лениво не открывая глаз шепнула Саманта. Сэмми. Да. У меня есть к тебе просьба. Да. Не доверяй вообще никому, ни одному человеку. Саманта потянулась, поменяла позу и положила подбородок на сложенные ладони. Она распахнула свои невероятно голубые глаза, которые буквально засветились в полумраке. Вообще никому. Внимательно посмотрела Саманта на меня своим удивительным взглядом. Ты чувствуешь эхо моей крови, когда находишься рядом с Валерой и Эльвирой? Да. Вот пока чувствуешь, им можешь верить, если меня рядом нет. Связи на крови невозможно перестать чувствовать. Связь кровавого союза неразрывная, ее можно разорвать только одним способом. Это вот я и боюсь. Саманта при моих словах ощутимо напряглась. Предчувствие? Нет, но впереди время ненависти, а это очень опасное время. Поняла. И насчет неразрывности связи кровавого союза. Что? Знаешь, когда я попал в этот мир, каким было первое утверждение, которое я услышал от сильных мира сего? Каким? Мне сказали, что то, что я сделал, это невозможно. Ясно ей бешеш, что не будешь никому доверять. Обещаю. Ты узнала, почему Ада убила Элимелиха? Да, ей приказала богиня. А, хм, да. Мотивов не пояснила? Нет. А ты спрашивала? Саманта набрала воздуха для резкой отповеди, но я приложил ей указательный палец к губам. Не нервничай, я просто спросил. Просто спросил он. Перехватив руку, Саманта укусила меня за палец. Больно? Конечно, больно, удивил. Будет еще больнее, если будешь меня так обижать. Я, между прочим, свое образование начала с изучения Илиады в оригинале. И ты после этого смеешь называть меня глупой? все всё, я все понял. Пойми и прости. Прошу, постарайся быть осторожной и ни во что не Что? сощурилась Саманта. Что что? Это ты мне говоришь: "Постарайся быть осторожной?" Эм, ну да. Ты говоришь это мне. Мм, а в чем проблема? Ты приподнялась и ткнула мне указательным пальцем в грудь Саманты. Мне коснулась она тем же пальцем своей груди. Ты мне говоришь: "Постарайся быть осторожной". Да я вообще сама это мое второе имя. По сравнению с тобой, Ничего, что ты вообще два дня назад умудрился умереть. Ну, технически это был не я, технически. Артур, а? Ты ведь слышал русскую шутку, что бьют не по паспорту, а по лицу. Я-то слышал, а вот откуда ты ее слышала? Неважно. Нет, погоди. Ты не уходи от темы. Ты просишь меня быть осторожной, а сам я думаю, что все будет нормально. Конечно, все будет нормально. Я ведь полечу с тобой. Что? Что что? Куда ты со мной полетишь? На Занзибар? Нет. Что значит нет? Это значит нет. Я не готов к тому, чтобы постоянно думать о том, что могу тебя потерять. Саманта блеснула глазами, и опасно сощурилась. явно внасобираюсь что-то мне сказать. Что-то резкое, дерзкое и авторитетное. Так, стоп. Я был быстрее и снова приложил палец к ее губам. Ты сначала определись, кто тебя устроит: не знающий страха и упрёка легендарный герой или мимо крокодил, который в ответственный момент готов рискнуть твоей жизнью и здоровьем. Саманта поперхнулась от неожиданности, но решимости отстаивать свою точку зрения не потеряла. Я же, подвинувшись так, что мы теперь лежали совсем рядом, аккуратно взял её лицо в ладони и поцеловал. Определилась? Ну вот и отлично. Я в тебе не сомневался. Пойми, я не хочу тебя сейчас в самом начале пути потерять. И если быть честным, а я сейчас будучи честным, если что, совершаю настоящий подвиг. Знаешь почему? Почему? Потому что легендарным героям сложно найти столько мужества, чтобы признаться в своих страхах. А я вот нашел. И хочу тебе сказать, что боюсь не только за тебя, но и за себя. Я не только боюсь тебя потерять, но и боюсь сам потеряться. Потому что если ты полетишь со мной, то на Занзибаре я в первую очередь буду думать в безопасности ли ты, а не о том, что мне нужно делать и сделать. Так что прошу тебя, останься здесь в Родезии под защитой гургхов, твоих африканских стрелков, лучше в мире легкой пехоты и личной гвардии. И и у тебя ведь будет не меньше работы, чем у меня. Нам с тобой предстоит путь в неизвестность, в новый мир. Terra incognita. Это место, где живут драконы, на латинском, сказал я, намекая на обозначение неизведанных земель на старых картах. И ты, в идеале, должна будешь собрать нам с собой багаж всех накопленных знаний нашей цивилизации. Всех полезных знаний я имею в виду. Записи русского рэпа или фильмы у Вибола собирать не обязательно. Так что тебе предстоит умная и кропотливая работа. А мне грязная и тупая. Тут прибраться, там убраться, на Зандибаре начнется ад, тем более что я не знаю когда. Я знаю. Знаешь? Конечно, знаю, мог бы и спросить. Через 10 дней он начнется». э Через 8 дней на острове начнется эвакуация и смута. Вернее, эвакуация уже началась, но это пока не афишируемая эвакуация подданных короля Через 8 дней начнется уже массовая эвакуация, а через 10, по выкладкам разведки, первые серьезные столкновения. Почему ты так уверена в точных сроках? В парламенте на последнем заседании принято решение вывести с острова колониальную администрацию и передать власть корпорации Некромикон. Дата определена. Объявление об этом будет сделано через 8 дней. Вот поэтому Негромко пискнул планшет ассистента на столе, и Саманта обратила на него внимание. Я же подумал: какой красивый ход, надо же. Мало того, что своим уходом британцы развязывают войну, а я представлял Туасины и Гнездов, которые превратится остров без единой администрации. Так, кроме того, британцы, предполагаю, себе еще под это дело ваон преференции наверняка в других регионах планеты выторговали. Выглядит это все как сдача позиций, а не стравливание разных сил под командой. Деритесь уже. Гонконг, произнесла вдруг Саманта. Что Гонконг? Решили вопрос с Гонконгом. В Совете безопасности ООН будет принята резолюция, что администрация короны уходит с Занзибара за счет того, что аренда Гонконга будет продлена еще на 99 лет, ответила на мои мысли Саманта. Да как она их читает, так что я этого даже не чувствую. Вот так и читаю. Красивая. Я красивая? Вообще-то моё красиво относилось к схеме передачи Занзибара в обмен на очередные сто лет владения Гонконгом, но говорить об этом вслух я, конечно же, не стал. Ты не просто красивая, ты прекрасная. Не спорю. С этим невозможно спорить. В общем, ты разберись в наших планах. А я разберусь на острове. Саманта только вздохнула и внимательно на меня посмотрела. "Верь мне", ответил я на ее взгляд. "А что мне еще остается?» У нас осталось мало времени. Сколько у меня до самолета?» «Два с половиной часа. И надо потратить их с пользой", притянул я к себе Саманту, но она мягко выскользнула. «Еще одна вещь. У тебя есть предпочтение по имени? Какому имени Не понял я. «Имени маски, в которой ты уже через пару часов полетишь на Занзибар. Э, а я британец, «Радезиец». Ну, то есть британец. Нет, ты радезиец». О'кей, понял, не британец, радезиец». Так тебе нужно имя? Да и желательно побыстрее. Если тебе, конечно, не все равно. Я команду дам, могут все из за тебя придумать. Я задумался. Том Крус уже был. А кто еще есть из простого, чтобы прямо сейчас на языке взять? Быстро взять, чтобы и время не терять, и каким-нибудь Арчибальдом Вандер Вандерверсхузиным волей случайного алгоритма не стать. Кто есть в быстром кэше памяти? Хари Кейн претенциозно. Джеймс Бонд смешно хихикать буду. Гарри Поттер Еще лучше, хотя Джордж Мартин. Джордж Мартин Уточняя, переспросила Саманта, готовая записать имя. Джордж, Рэймонд, Ричард Мартин, вернее, вспомнил я полное имя. Нормально? Да, нормально, занесла было руку над планшетом ассистента Саманты. Ты чего так смотришь? Замерла она, определенно почувствовав мое неравнодушие к имени. Да не, ничего. Ну-ка скажи, кто этот Джордж Мартин? Да знакомый старый, неважно. Судя по твоим эмоциям, важно. Я не слышала никогда этого имени. Он как-то знаменит? Да я же говорю, ничего особенного. Артур, я чувствую, что тебе этот Мартин не безразличен. Что это за знакомый? Может быть, выбрать другое имя? Да книжки он пишет. Говорю же, ничего особенного. Хорошие книжки. Ну так, сказки. Хорошие сказки. Со-со, вечерок скоротать можно. Эти сказки хотя бы добрые. Санса Старк скормила поначалу живого Рамси Болта собакам. Вот так, детишки, в сказках добро побеждает зло, подсказал мне внутренний голос. Добро там побеждает, значит, доброе. А добрые сказки это хорошо. Я люблю добрые сказки, так что пусть будет Джордж Мартин. Занзибару как раз не хватает добрых сказок. Вот ты их и сочинишь, негромко говорила Саманта, забивая имя в планшет. И я через меню отдавая какие-то указания насчёт моего грядущего полёта. Через десяток секунд, отложив ассистант в сторону, Саманта посмотрела на меня уже совершенно по-иному. А теперь иди сюда. У нас действительно осталось очень мало времени.